Письмо 181 Моисею Мендельевичу Дакшицкому. 1908 год, февраля 10-11, Ясная поляна. Письмо ваше я получил и очень удивился вашему упоминанию о каком-то санине, о котором я не имел ни малейшего понятия. Случай сделал то, что в доме был один человек, читавший этот роман. Я взял те номера журналов, в которых он помещался, и прочел все рассуждения самого Санина, и ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующие этим двум свойствам автора. Хотя я и хотел в душе пожалеть автора, но никак не мог подавить недоброго чувства к нему за то зло, которое он сделал многим людям, в том числе и вам. Автор, очевидно, не только не знает, но не имеет ни малейшего понятия о всей работе лучших душ и умов человечества по разрешению вопросов жизни, которых он не только не решает, но не имеет даже понятия о их разрешении. Не имеет понятия ни о восточных, китайских мудрецах, Конфуции, лао ни об индийских, греческих, римских мудрецах, ни об истинном христианстве, ни о более близких нам мыслителях Руссо, Вольтере, Канте, Лихтенберге, Шопенгауэре, Эмерсоне и других. Есть у него художественная способность, но нет ни чувства сознания истинного, ни истинного ума, так что нет описания ни одного истинного человеческого чувства, а описываются только самые низменные, животные побуждения, и нет ни одной своей новой мысли, а есть только то, что Тургенев называет «обратными общими местами». Человек говорит обратное тому, что всеми считается истиной, например, что вода сухая, что уголь белый, что кровосмешение хорошо, что драться хорошо и тому подобное. Примечание третье. Стараюсь жалеть бедного и заблудшего автора, но самоуверенность его мешает этому. Вас же от всей души жалею за ту путаницу, которую произвело в вашей душе чтение книг. И потому, простите меня, не посылаю вам своих, а посылаю составленный мной из мыслей разных писателей круг чтения. Думаю, что чтение это, если вы будете читать внимательно, обдумывая то, что читаете, поможет вам и выведет вас из той страшной путаницы мыслей, при которой вы можете ставить вопрос, который был бы смешон, если бы не был так возмутителен. Что лучше, санинство или христианство? Советую также читать Евангелие. Помогай вам Бог, тот Бог, который живет в вас и который так заглушен, что вы едва-едва осознаете, может быть, и совсем не осознаете его. Пишите, я буду отвечать вам, если вопросы ваши будут серьезны. Сколько вам лет? Лев Толстой. Второе ваше письмо получено. Примечание четвертое. Примечание. Первое. В письме 4 февраля Докшицкий писал о своем увлечении героем романа Арцебашева «Санин», но не знал, чему отдать предпочтение – санинству или христианскому учению. Второе. Роман «Санин» был опубликован в современном мире номера 1, 5 и 9 за 1907 год. Третье. Тургенев. Отцы и дети. Глава 21. Разговор Базарова и Кирсанова. И четвертое. Письмо 10 февраля, в котором Дакшицкий повторял свой вопрос о Санине. Конец примечаний. Страница 628.